Глава 36. Виктор застываю с телефоном в руке. У меня в кабинете собрались важные люди, которые могут вложить деньги в один важный проект. А я кинул их и вышел, чтобы поговорить с Алисой. Идите вы на хрен, не думал, что такое простое послание может выворачивать наизнанку. Возвращаюсь в кабинет, где от меня ждут какой-то речи, а я и слова сказать не могу. Способность говорить нагло глотняли. Подхожу к окну и тупо пялюсь на соседнее здание. В душе пустота и назревающая тревога. Прошу прощения, мы можем договориться о новой встрече. Довольно тихо произношу. Никогда не думал, что один звонок от женщины способен в корне изменить мои планы. И на работу, и на жизнь. Все переглядываются между собой, но тем не менее соглашаются. Хоть одной проблемой меньше. Таскиваю со стола ключи от машины и напрочь, позабыв о пальто, спускаюсь. До издательства ехать каких-то 15 минут. За это время я дважды сигналил какой-то дури в розовом мерсе. Проехал на мигающий желтый и превысил скорость. Небывалое лихачество. В издательстве меня, конечно же, никто не ждал сегодня. Секретарь вылупилась во все глаза. Или выгляжу я не так, как обычно. Хочется громить и крушить все вокруг. И кабинет и здание в целом что могло случиться за какие-то несколько часов вик оливия сидит за моим столом и копается в бумагах своих вроде бы уже хорошо но все равно видите ее сидящую на моем месте мне не нравится как пятно на идеальной картине ли медленно шагая к своему столу и просматриваю лежащие бумаги таблицы графики списки точно не моё «Ты же должен быть в холдинге, а не здесь, в издательстве!» Тон ее голоса выше обычного. Еще немного, и она начнет заикаться. Взгляд бегает и вообще выглядит встревоженной. Бесяче встревоженной. «С одной стороны, хорошо, что Дэн развелся с Оливией. У меня есть полное право вдарить ей пенделя, если она действительно что-то натворила без моего ведома. Плевать на дружбу, плевать на прошлое» если Алиска стала такой из-за усатой. Чёрт, я стал говорить, как моя зараза. Вот теперь приехал. Не расскажешь, какими делами занимаешься у меня на работе, в моём кабинете и за моим столом, а? Ну как? Ты же сам просил. Помню, что я просил тебя подыскать мне сотрудников. Мы вроде как и собеседование проводили. Дальше твои эти грёбаные тесты, на которые я тоже дал разрешение. На этом всё. Ты вообще просил? Не перебивай. Начинаю злиться. С каждой минутой чувствую какую-то необратимость. Повторяю вопрос. Что ты здесь делаешь? Осипова отводит взгляд и судорожно начинает собирать разбросанные бумаги. Быстро-быстро. Словно спешит. Отвечать тоже не торопится. А терпение мое вот-вот лопнет Ты просил меня, если сотрудник не соответствует занимаемой должности, то необходимо его уволить. Мы даже сделали список таких сотрудников. Сердце пропускает первый удар, потому что, помню этот разговор, Алиска что-то искала в своей машине, когда я наблюдал за ней из окна. Лиф стояла за моим плечом, и мне казалось, что я ненавижу эту ведьму в короткой юбке. Черт, черт, черт. Дальше, глухо говорю, под увольнение попали четыре человека. И ты сама решила за меня их уволить? Не помню, чтобы мы с тобой об этом договаривались. Я просто хотела тебе помочь ее глаза становятся влажными и будто прозрачными выглядит расстроенной уязвленный и немного сломленный как именно алиса то что комарова я уволил ее потому что тест что ты сделала не выдерживаю и срываясь на громкий крик от которого ручки на столе подпрыгивают уволила повторяет и выпрямляет спину не привыкла что на нее повышают голос А я убить ее готов, шею свернуть. На основании теста я тебе давала разрешение. Развязываю удушливый галстук и стягиваю его через голову. Дышать не стало легче, лишь сложнее. От гнева красная пелена перед глазами заставляет ухватиться за край стула. Вик, она всего лишь сотрудница, сам же говорил. Оливия кошачьей походкой подходит ко мне со спины, пока мой желудок сворачивается в крепкий узел. И пытается выпрыгнуть через горло. Мерзкое чувство от своих прошлых мыслей и поступков. Она моя сотрудница. И я не собирался ее увольнять. Даже если бы твой хуёвый тест показал самый отрицательный результат из отрицательных. Это ясно? Грублю в ответ. Оливия хмурится и пытается выкрутиться. В моей же голове только одно. Выгнать? Накричав? Или просто выгнать? Алиска так просто тебе поверила? Пауза. Резкий вдох. Осипова убирает руку с моего плеча. Вовремя. Я уже дернулся, чтобы ее скинуть. Подбегаю к столу и начинаю рыться в ее бумагах под недовольный виск Олегия. Запах ее тела и духов вызывают новую волну тошноты. От нервика неизвестности и, черт возьми, сознание, что вел себя как кусок дерьма, мозг выкипает, а тело покрывается липким потом. Перерыв почти все документы, нахожу листок с напечатанными фамилиями. Алиса там тоже значится. А еще моя подпись в самом низу. Размашисто так еще подписал черной ручкой. Еще и точку поставил. Этим ты махала перед ней. Вик, да зачем она тебе нужна? Оливия вскакивает. Ее прическа выбилась. Глаза горят стервозным огнем. Мы с Денисом развелись. Я хочу быть с тобой. Ты разве этого не видишь? Издаю короткий смешок. Затем еще один. И разрываюсь от хохота. Грудная клетка вибрирует от смеха, а руки сильнее сжимают край стула, чтобы не терять ориентацию в пространстве. Я даже отвечать на этот бред не буду. Бери телефон, звони Алисе и говори, что ты сделала это специально. И не подумаю. Звони, говорю. Терпение на исходе. А ее тонкая шея так и манит, чтобы пальцы сомкнулись и переломили позвонки. Я оконченный так раздумаю об этом. Но стоит представить, что чувствовала Алиса, когда Осипова ее увольняла. Так сразу нахожу оправдание своему мудачеству. Провожу ладонью по губам, прочесываю волосы пятерней и поворачиваюсь к окну. Как все быстро поменялось. Ты всегда была умной женщиной, Оливия. Умной, эгоистичной, всегда добивающейся своего. Но сейчас ты поступила как дура. Дура. Я не люблю тебя. Кажется, и не любил никогда. Осипова хлопает глазами и открывает то и дело рот. Не ожидала. Приятно было знать, что тебя любит не только муж, но и еще один придурок, которого она кинула. Забирай свои вещи и пошла вон. Ты уволена, Осипова Оливия. И в жизни моей больше не появляйся. Снова поворачиваюсь к окну. Даже не хочу видеть, как она играет роль рассерженной и обиженной женщины. Скажу цинично, но Лив это заслужила. Как только раньше я не замечал в ней гнилого начала, перевожу дыхание минуту, может и несколько минут, или целый час. Сердце в нужный ритм все не войдет, бросается на ребра в попытке самоубийства совершить. «Тоня, добрый день. Документы на увольнение Комаровой вам передали?» Звоню в отдел кадров, постукивая ручкой об стол. «Да». «Разорвите. А лучше через шредер пропуститель. У вас же есть Шрёдер?» «Найдем». Неуверенно отвечает. Подготовьте документы на перевод Алисы обратно в стиль. Вы же говорили, что ее должность упразднили. Я передумал. Алиса с завтрашнего дня возвращается к своим привычным обязанностям в другой журнал. Наверное. Если я смогу с Веснушкой встретиться и уговорить вернуться. И ко мне, и к работе.